Спутники Дамасской дороги. Глава девятая. Дамасского путника мы знаем. Это Савл, будущий просветитель мира. Но кто его спутники? Имена их нам не открыты. Это, несомненно, иудеи, подобные Савлу, ненавидящие имя Иисусова. Но что с ними сталось после обращения их начальника, Савла? Когда происходило это посещение Савла Спасителем на пути в Дамаск, люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. А после, когда Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, они повели его за руку и привели в Дамаск. Душевно слепой, но физически зрячий, он вышел на дамасскую дорогу, а пришел в Дамаск духовно зрячим, но телесно слепым. Полпути он вел духовных слепцов, а другую половину пути духовные слепцы вели его, слепого только физически. Полное исцеление должно было свершиться только в Дамаске. Что стало с его спутниками? Они все же слышали голос с неба, но голос был обращен не к ним, и оттого они не могли его понять, не могли услышать его своим сознанием. В другом месте Священного Писания сам апостол, рассказывая о себе и о своем пути в Дамаск, говорит, что его спутники ничего не слышали, а только свет видели, отблеск сияния образа Христова, Без видения самого образа, подобно слышанию некого неуразумеваемого голоса, ничего не доносящего до сознания. Спутники Савловы нечто видели и нечто слышали, но в сущности никого не видели и никого не слышали, и все это было их состояние оцепенения. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении». Некоторые из них, может быть, более восприняли свет, другие — некий звук, похожий на голос. Несомненно, что эти спутники Савловы были тоже по своей мере призваны спасителем, но не явно, а прикровенно. Некие крохи упали и для них с небесного стола, который так совершенно напитал апостола народов на всю жизнь. Для них с этого стола упали крохи, отблеск света и таинственный, непонятный звук голоса. В сущности, для многих душ в мире и все священное писание представляет собою не хлеб, вернее, является им не как целый хлеб жизни, а лишь некими крохами – является еще не жизнью, не полнотою образа истины, Христа, а лишь неясным светом и неясным голосом правды, не лично обращенным к человеку голосом, а лишь невнятно звучащим где-то около звуком и светом, не проникающим в последнюю глубину сердца. На Дамасской дороге, Пророчественно прообразовалось явление любви Христовой в мире. Для одних в ясном голосе и сиянии, для других — многих, как нечто неясное и постороннее, хотя и таинственно сияющее. Дорога в Дамаск — путь земной жизни человеческой, на нем является истина. Но не каждый, идущий этим путем, встречается с истиной лицом к лицу. Для некоторых это лишь неясный звук, отраженный свет. Но и неясным звуком и отраженным светом истины приводит Господь человека в дом свой.